Великие африканцы. Что касается султанов, то они, несомненно, являются неверными, даже если они исповедуют исламскую религию, потому как они поднимают мирской флаг над знаменем ислама – Осман Дан Фодио. Осман или Усман Дан Фодио родился в 1754-м, умер в 1817-м. Руководитель исламского джихада в Западной Африке основатель халифата Сокота, религиозный учитель, писатель и распространитель ислама. Считается одной из самых ярких и неординарных фигур в новой истории Африки. Дан Фодио происходил из класса городских пульби, живущих в городах хаоса на севере современной Нигерии. Учитель исламской школы права, он мирно жил в городе-государстве Габир до 1802 года, когда, руководствуясь своими реформистскими идеями и в связи с усилением репрессий со стороны местных властей, восстал, и увел своих последователей в изгнание. Так же, как у пророка Мухаммада, это изгнание стало началом политической и социальной революции, которая из Габира распространилась по всей территории Нигерии и Камеруна и была поддержана скотоводами Фульби, начавшими джихад по всей Западной Африке. Результатом молниеносных завоеваний фанатичной армии Данфодио стало создание халифата Сокота, крупнейшего на тот момент государства Западной Африки. Однако великий завоеватель видел себя не правителем, а учителем. Сразу после победы в восстании он отошел от активной политической деятельности, отказался от руководства халифатом и в последние годы вел замкнутый и строгий образ жизни. Огромным государством правил его сын Мухаммад Билло, а сам Донфодио жил в резиденции сына, писал стихи и пропагандировал всеобщую грамотность и образование, в том числе и для женщин. Одна из его дочерей стала ученым и писателем. Схожее движение возникло в конце XIX века в Судане, где имам Мухаммад Ахмад в 1881 году провозгласил себя пророком Махди, в том числе для того, чтобы начать жестокий геноцид против негроидного населения Южного Судана. Религиозные войны и репрессии в этом регионе успешно перешагнули в XX век и не закончились даже после провозглашения независимости Южного Судана в 2011 году. Кровопролитные войны между мусульманами и христианами в Эфиопии не утихали с XIV века, унося с собой сотни тысяч жертв. Даже сегодня напряженность между преимущественно христианскими Эфиопией и Кенией с одной стороны и исламистами в Сомали с другой является одной из причин продолжающейся нестабильности в регионе. Африканские мусульмане принадлежат к суннитскому направлению, мусульман-шиитов здесь совсем мало. Однако среди различных суннитских школ уже в средние века шли нескончаемые кровопролитные войны. В Северной Африке альмаравиды дрались с альмахадами, и мусульманские династии сменяли друг друга с калейдоскопической быстротой в кровопролитных нашествиях. По всему Великому Судану приверженцы религиозной школы Кадирия громили города приверженцев школы Шадилия, создавались и гиблиновые, исконноафриканские религиозные учения, сторонники которых немедленно включались в братоубийственные межконфессиональные конфликты. Они продолжаются на континенте и сейчас. Например, фанатичные мусульмане-салафиты, на короткое время захватившие в 2012 году Тимбукту, немедленно принялись уничтожать многочисленные мавзолеи, созданные здесь в средние века их единоверцами суфийского направления. Поклонение святым салафиты считают язычеством. На всякий случай была взорванная мечеть Сидияхия, построенная в 15 веке. Салафиты объясняли, что ее архитектура не соответствует Корану и Аллаху не нравится. Памятники африканского ислама, бережно охранявшиеся христианскими властями в колониальную эпоху, оказались разрушенными самими мусульманами. Ислам в Африке продолжает набирать вес, тесня как традиционные верования, так и христианство. По причинам, о которых можно дискутировать вечно, мусульманская религия нередко оказывается сильнее христианской. Во всяком случае, истории неизвестны случаи массового перехода населения из ислама в христианство, в то время как обратных примеров великое множество. В последние годы ислам завоевывает новые прочные позиции в Гане, Камеруне, Габоне, Кении и других странах. Однако динамика очень часто зависит от политической ситуации. Если к власти приходит исламская элита, положение мусульман существенно облегчается, и наоборот. В частности, в последние годы мусульманам удалось укрепить свое положение в Кодзивуаре после победы оппозиции в многолетней гражданской войне в 2011 году. А вот в Центральноафриканской республике гражданская война 2012-2014 годов привела к взаимному геноциду христиан и мусульман и их массовому исходу из страны. В последние годы не утихает и в ближайшие годы вряд ли утихнет насилие в Нигерии, примерно пополам разделенной между двумя крупнейшими мировыми религиями.